Глава 14. Суета продолжалась до четырех дня, когда Луис и глава университетской полиции Ричард Ирвинг сделали заявление для прессы. Молодой человек Виктор Пасков ехал на мотоцикле с двумя другими, в числе которых была его невеста. Машина, управляемая термантом Уитерсом, 23 лет, шла по дороге из Ленгеллской женской гимназии к центру кампуса на скорости, превышающей допустимую. Машина сбила Паскоу и ударила его головой о дерево. Паску доставили в госпиталь его друзья и двое прохожих. Он умер через несколько минут. Уитерс был задержан за убийство. Редактор студенческой газеты спросил, можно ли сказать, что Пасков умер от травмы головы? Луис, думая об окошке, через которое он видел мозг, сказал, что предоставляет установить это судебному эксперту графства Пенебсгот. Редактор спросил еще, не могли ли четверо молодых людей, принесших Паскову в лазарет на одеяле, каким-либо образом ускорить его смерть? Нет. — ответил Луис. — Вовсе нет. По моему убеждению, мистер Паско был смертельно ранен в момент удара. Были и еще вопросы, хотя немного, но этот ответ закончил пресс-конференцию. Потом Луис сидел в своем кабинете. Стив Мастертон ушел час назад сразу после пресс-конференции, чтобы успеть к вечерним новостям, — подумал Луис пытаясь как-то осознать случившееся за этот день, набросить на него хоть какой-то покров обыденности. Они с Чарлтон просмотрели карты группы риска студентов, угрюмо продолжающих учиться, невзирая на тяжкие недуги. В эту группу входили 23 диабетика, 15 эпилептиков, 14 параплегиков и другие. Студенты с лейкемией, с церебральным параличом и мускульной дистрофией. Слепые, двое глухих и один случай клеточной анемии, который Луис еще никогда не встречал. Может быть, спокойнее всего в этот день был момент после ухода Стива. Чарлтон вошла и положила на стол Луиза розовую записку. «Ковер из Бангара будет завтра в 9.00», — прочитал он. — Ковер. — Его же надо заменить, — сказала она твердо. — Нельзя оставлять это пятно, доктор. — Нет, конечно. Если бы он каждый раз глядел из-за своего стола на это розовое пятно, то он вряд ли просидел бы здесь долго. Он уже почти успокоился, когда миссис Бейлингс, ночная сиделка, сунула голову в дверь и сказала, — Ваша жена звонит, доктор Крид. Луис поглядел на часы и увидел, что уже полшестого он должен был уйти полтора часа назад. «Хорошо, Нэнси, спасибо». Он поднял трубку. «Привет, дорогая, я как раз...» «Луис, с тобой все в порядке?» «Да, конечно. Я слышала по новостям, Лу. Мне так жаль». Она прервалась. «По радио. Они передавали, как ты отвечал на какой-то вопрос. Звучало это очень солидно». — Да, я рад. Но ты уверен, что с тобой все нормально? — Да, Рэчел, все хорошо. — Приезжай, — сказала она. Да — Да-да, еду. Дом казался ему спасением.